Глава 181. Так пугающе. Часть 1. Содзя стоял с магическим зельем в одной руке и духовным зельем в другой. Напротив него порхала Домэй, стиснув зубы. После ее нападения щит водного бога непрерывно двигался. Он постоянно менял форму, но не ломался. После нескольких тестов Содзя узнал, что чтобы сломать этот щит, Нужно было либо выпустить 10 тысяч моль магической силы за раз, либо атаковать его так, чтобы магический щит не успел восстановиться. Другими словами, атака должна быть 1000 моль в секунду, и она должна продолжаться не менее 10 секунд. Если Со используют использует свою собственную магическую и духовную силу, чтобы усилить щит, то Мэй нужно будет атаковать 10 раз подряд, чтобы разорвать магический щит. Тем не менее, после того, как он усилит его своими собственными силами, Это будет не так просто. Только после 15 ударов будет надежда прорваться. Конечно, так было только если Содзя был в оборонительном состоянии. После активирования щита водного бога он также должен был атаковать. А это означало, что потребление магической духовной силы будет выше. К счастью, у содзя было 4 изделия, так что он мог легко поддерживать щит. Щит водного бога имел базовую силу в 10 тысяч моль, но это не установленная величина использующий может своей магической и духовной силой укреплять его. Чем выше магическая сила, тем больше защита. Чем выше духовная сила, тем больше можно воспроизводить атак за секунду. Например, тот лорд мог использовать поддержку своей магической и духовной силы, чтобы поднять силу щита до 10 тысяч, и его способность восполнять энергию до 10 тысяч моль в секунду. Если бы не его яростные атаки, ведущие к потреблению магической и духовной силы, дома и бы не могла пробить его. Тем не менее, Лорда нельзя винить. Он считал, что победив своего соперника, он сможет решить все проблемы. Таким образом, он одновременно активировал крупномасштабную магию, и его магические и духовные силы быстро иссякли. Когда Содзя увидел, как Домэй дико тарабанит по щиту, он рассмеялся. Сначала он выпил из магии, затем он топнул ногой, моментально активировав алмазную атаку. До того, как Дома и среагировала, три атаки подряд заморозили ее еще раз. Затем вышел поток льда и активировалось замораживающее прикосновение, что привело к легкой победе. Конечно, так как это был просто спор, Содзя не продолжал борьбу. После того, как он выиграл. Он улыбнулся и разогнал поток льда. После создания его оборонной мощи, Думэй уже не была на равных содзя. Вспыхнул красный свет, и ледяные слои окружающие тела Думэй быстро растаяли. Она посмотрела на Содзя и недоверчиво сказала. «Слишком нелепо». «Вы сопротивлялись моим атакам в лоб в лоб и даже победили меня. Вы уверены, что вы маг?» Содзя засмеялся. «Хорошо, хорошо. Этот щит поразителен. Но не расстраивайся. У тебя есть полностью связанная одежда шестикрылых фениксов. И если тебе удастся собрать весь набор ювелирных изделий огненного феникса, ты тоже будешь неподражаема. Когда мы пойдем в столицу, я смогу помочь тебе найти браслет огненного феникса. К тому времени твоя сила снова возрастет». Услышав Содзя, глаза дома и загорелись. Каждая мощная магическая экипировка очень быстро увеличивает ее силу. Теперь, когда она услышала, что есть надежда на получение браслета огненного феникса, как она могла скрыть свое счастье? Увидев ее возбужденное выражение лица, Соддя подчеркнул. Но Домей, хотя магическая экипировка достаточно мощна, ты не можешь слишком сильно зависеть от нее. Если твоей собственной силы недостаточно, экипировка не принесет никакой пользы. Домей смущенно улыбнулась и кивнула: Не волнуйтесь, молодой господин! Я не буду расслабляться. Я лишь надеюсь, что я смогу использовать любые методы, чтобы стать сильнее. Соддя улыбнулся и кивнул. На самом деле Соддя был такой же. Он никогда не упускал из рук то, что могло как-то повысить его силу. Однако, получив все недостающие предметы, он не был удовлетворен. Вместо этого он продолжал тренироваться, делая себя еще сильнее. На следующее утро Соддя возглавил группу, выдвинувшуюся в запланированный пункт назначения. Они упорно тренировались по пути и через полтора месяца они, наконец, вошли в безграничную горную цепь. Это место было расположением штаб-квартиры лаборатории атомной алхимии. На основании описания рыцаря в серебряной броне группа людей прибыла перед рукотворной пещерой. Из пестрых знаков на стенах пещеры было ясно, что хотя пещера первоначально была естественной, она явно прошла через строительство, чтобы соорудить то, что было теперь. Пройдя через длинный, темный и слегка влажный проход в пещеру, Саодзя и группа вошли в узкое, но исключительно красивое ущелье. Перед ними появился зловещего вида древний замок. Этот большой замок был сделан из известняка Судя по его внешнему виду, он полностью рассыпался. Внутренние части замка в основном развалились. Бесчисленное множество неизвестных видов птиц повсюду испускали жуткие крики. Хотя замок выглядел темным и зловещим, Содзи знал, что это место уже было осмотрено рыцарем в серебряной броне. Что означало, что не было никаких опасностей. Таким образом,. Соодзя повел своих товарищей прямо в замок. Проискав весь день, они в конечном итоге остались пустыми руками. Только после того, как наступила ночь, Содзя и его группа наконец остановили поиски и нашли какие-то пустые комнаты, чтобы отдохнуть. Хотя Соодзя полагал, что это место все равно таит какие-то упущенные из виду сокровища, это были не те вещи, которые можно было раскопать за пару дней. На второе утро Содзя дал задачу Фениксам, Айми и Аэле. Затем он направился в столицу в одиночку. Там император все еще ждал его помощи. Ничего существенного не произошло по пути. Через неделю Суодзя прибыл в столицу. Там он пошел прямо во дворец, чтобы встретиться с императрицей Аньчжун, ожидавшей его в течение многих дней. Проведя некоторое время, поправляя внешний вид императрицы, эти двое начали общаться. Как и предполагал Суодзя, в течение прошлого года императрица джун проводила с императором время два раза в месяц. Император стал одержим ею. В течение этого периода император почти никогда не ходил к другим наложницам, и вместо того каждый день проводил с императрицей. Даже если императрица пыталась заставить его поступить иначе, он не соглашался. Тем не менее императору было в конце концов уже более 50 лет. Функции каждой части его тела начали ухудшаться. Он больше не был властным и мощным, как в юности. Даже если он по-прежнему хотел быть тем, каким он был в прошлом, он уже был импотентом. На самом деле, с этим сталкивается каждый мужчина. И император знал это. Однако после того, как императрица чудесным образом вернула свою молодость, император не мог не почувствовать надежду. После рассказа императрицы, Содзя нахмурил брови и сказал, «Ваше высочество, не могу сказать, что я вылечу проблему его величества прямо сейчас. Это из-за старения всего его тела. Это отличается от потери веса. Это в буквальном смысле идти против небес. Никто не знает, возможно ли это». Императрица знала, что так Содзя просит награду. Однако, если Содзя действительно мог это сделать, то и что с того, если ей придется отдать некоторые вещи? Материальные вещи не могут быть важнее счастья императора. Императрица вытащила вышитый чехол и передала его Содзя с улыбкой. «Пожалуйста, попробуйте сделать все возможное. Независимо от результата, этот браслет огненного феникса ваш». Глаза Содзя загорелись, увидев изысканный чехол. Он не стал сдерживаться и взял его. Бросив его в межпространственное кольцо. Затем он посмеялся. Хорошо, ради вашего величества я буду стараться изо всех сил. Тем не менее, я должен подчеркнуть, что сейчас я не могу гарантировать, что все пройдет успешно. Императрица с улыбкой кивнула, а затем крикнула. Хорошо, ваше Величество, вы уже достаточно услышали. Разве не время выйти и встретить ресресу от Дзя?